Глава шестая. В больницу мы приехали на машине Глеба. По приезду Глеб, как сразу и сказал, остался ждать на улице в автомобиле. С Валерой я созвонилась заранее и на входе в палату дочери стояла уже с ним. «Как ты?» — обнял меня Валера, когда я поднялась на этаж. «Нормально. Даже поспать удалось». «Вот и отлично. Хотя выспавшийся не выглядишь». Поддел муж, но без лобы. Мы и раньше часто друг друга подзадоривали. Ну, знаешь, ты тоже на брутального самца не тянешь, хлопнула его по слегка выступающему животу. Обмен любезностями считаю успешным, хохотнул Валера. Ну что, идём? Да. Кивнула Стелла в глубокий вдох. Валера взял меня за руку, и мы вошли, улыбаясь. Дочь не спала. Её кровать стояла таким образом, что за изголовьем находилось окно, а лицом Лера была в направлении двери. Анна, конечно, нас сразу увидела и, казалось, немного удивилась, а мы сразу кинулись к ней, обогнув кровать с двух сторон. Лерка. Доченька. Мы бросились целовать нашу девочку, совсем забыв про её травмы. Только громкое ой из уст дочери в один момент отрезвило нас и заставило подвинуть к больничной койке стулья и сесть на них. Как ты, солнышко? спросила я, аккуратно поправляя волосы Леры. Вы что, помирились? Вместо ответа услышали мы от неё и, обменявшись с Валерой взглядами, улыбнулись. «Можно и так сказать», — ответил муж. «Мы приняли выбор друг друга». «Да», — решила, что важно подтвердить. «И мы больше не ругаемся». «Вот это новости. Ради этого стоило столько времени спасать или ждать, чтобы услышать такое», — усмехнулась Лера и всё ещё с подозрением посмотрела на меня. «И ты даже не будешь строить козни?» Я положила свою ладонь поверх ладони дочери, а сверху нас накрыла большая тёплая рука Валеры. Мы переглянулись, и я примирительным тоном кивнув пообещала: никогда больше, честное слово. Лера улыбнулась, потом я подумала и добавила: надеюсь, в ответ мой выбор тоже будут уважать. Ты про того рыжего малолетку? Скептически нахмурилась Лера. Да, и к твоему сведению, он старше тебя на 4 года. Лер, я тоже очень сильно тебя люблю, но можешь считать это моей дурьёю или капризом, это именно мой каприз, на который я тоже имею право. Я же, мам, перебила меня дочь. Да ради бога, если он тот человек, который снова научил тебя улыбаться, смог вытащить из паршивого кокона, в котором ты столько лет пряталась, я только руку ему пожму. Я была настолько невыносима, наиграна на дулагубы. Не то слово. Почти его не сон, ответили Валера и Лерка, чем вызвали у меня смех, заразивший и их. Доченька, отсмеявшись, я поцеловала её. Эти слова были лучшими из тех, что я слышала за последние несколько лет. Ты же знаешь, как ты для меня важна. И выбирать метаться между тобой и личной жизнью было невыносимо. Я пока лежала там под толщей снега. Лера взяла каждого из нас за руку и смотрела очень серьёзно. Её взгляд был как у прожившей долгую и нелёгкую жизнь женщины, а не молоденькой девочки. Столько всего переосмыслить успела. Когда думала, что всё, останется навсегда в этом лавинном сугробе, поняла, как сильно люблю вас, обоих. И не важно даже вместе вы или порознь, я всё равно вас люблю. На её глазах появились слёзы. Мам, пап, я так боялась не успеть сказать вам это. Мы тоже тебя любим. дрожащим голосом сказал Валера и обнял дочь: "Ты наша девочка". Основные травмы у Леры пришлись на ноги, плюс обморожение, к счастью, несильное. Коротким семейным советом прямо в палате было принято решение. После выписки дочь возвращается домой в свою комнату. Валера сначала хотел даже обидеться, но Лера сама настояла: "Пап, ну правда, мне даже на горшок самой не сходить. Маму я так стесняться не буду, как тебя". А твоя мартышки силиконовой уж прости, я не позволю мне зад подтирать. Лерки я и сам такой зад не доверю, а то у неё комплексы появятся. А вот меня-то зачем стесняться? В детстве, между прочим, я твой зад подтирал чуть ли не чаще, чем мама. Вот и пришло время ей отомстить, засмеялась дочь. Мы провели в палате в общей сложности не меньше 20 минут. Оказалось и одной не прошло. Но вошла медсестра и попросила нас покинуть отделение. Пришлось наспех попрощаться и уходить, успокаивало, что теперь мы все делали это с лёгким сердцем. Прошло несколько дней. Сегодня предстояло забирать Лерку из больницы домой. Глеб у кого-то из знакомых нашёл кресло-коляску. Врачи сказали, что первое время без неё никак не обойтись. Как надолго точно сказать не могли, но обещали не дольше 2-3 недель, после чего можно будет начинать ходить с помощью костылей. делать специальные упражнения, и только потом Лера сможет двигаться самостоятельно. Накануне выписки, услышав, что весь процесс реабилитации продлится не меньше 3 месяцев, Лера начала громко возмущаться, на что Валера спокойно пожал плечами. Зато будет время подумать об остановлении в университете. Поджав губы, дочь из подлобья посмотрела на нас, изучающе. Уже настучали? Ни фига себе. Справедливо возмутился Валера. Настучали. А ничего, что я деньги заплатил. А ты даже не соизволила поставить нас в известности о своём намерении бросить учёбу. А что случилось? вмешалась я. Тебе же нравилось. Нразилось, пожала она плечами. Скучно и сложно. Я устала. Это несерьёзно, опять возмутился Валера. Давай потом, попросила я его. Ругаться не хотелось. Тот разговор был вчера, а сегодня мы с Глебом ехали в больницу, планировали сначала зайти к Вики, которую уже пускали не только по списку. Я заходила к ней каждый день, обнимала и рассказывала про Леру, про то, что мы помирились, про дела в её клинике. В общем, болтали обо всём подряд, кроме одного. Врач строго-настрого запретил поднимать тему произошедшего, организм ещё реагировал слишком нервно на любое упоминание о тех днях. Следователь Трофимов не один раз пытался опросить её, но каждый раз эти попытки заканчивались истерикой Вики, хоть в остальное время она уже вела себя так, словно ничего и не было. Могла шутить, устраивала при мне разнос подчинённых по телефону, и врач принял единственное верное решение, которое и я, и её муж приняли с благодарностью: не напоминать о произошедшем, пока она сама не будет к этому готова. Сейчас важнее всего было здоровье Виктории. как физическое, так и эмоциональное. Мне очень хотелось познакомить её с Глебом до момента выписки. Мой Глеб, какой невероятный привкус ощущается на губах, когда произносишь «мой» в отношении к любимому мужчине. И её Васька, они примерно ровесники. И, несмотря на разные интересы, уже успели неплохо поладить. Конечно, у меня появилось желание, что называется «дружить с семьями», встречаться, пить кофе, отмечать вместе праздники. Тем более, а теперь я знала, что Васька не просто не причастен к бедам Вики, но и искренне переживал за неё. В палате подруги Глеб шёл, сомневаясь. Лит. Занежился он уже у палаты. А если она на меня как-то не так отреагирует? Значит, выйдешь. Ты же не обидишься? Нет, конечно, я наоборот не хочу её довести нечайно. Всё нормально. Идём. И мы вошли в палату. Вика уже сидела на кровати с круглым зеркалом в руках и рассматривала в нём своё отражение. Да красотка, красотка, вместо приветствия поддела подругу. "Той, баба", негодуя махнула она в зеркало. "Лет 70 не меньше. Я её не знаю". О, Вякускин с сарказмом возвращается, радостно обняла её, подойдя ближе. "Привет, родная. Привет. Кэтти сама смотрела поверх моего плеча, а после и вовсе отодвинула. А этот красавчик, кто такой? Неужели и есть тот самый Глеб? Он самый. Парень подошёл ближе и протянул руку. Доброе утро. Как ваше самочувствие? Вика нахмурилась и обратилась ко мне, будто мы находились в палате вдвоём. Если твой молодой красавчик ещё хоть раз мне выкнет, я его укушу. Она, может, смеясь, повернулась к Глебу. Лучше не рисковать. Я понял, сдался Глеб. Излишки воспитания со мной они точно не пригодятся, подмигнула она. Так, пригрозила я. Моя дорогая, почти бывшая подруга, ты на моего мужчину рот не разевай. И взяла Глеба под ручку, Вика не утихала. Ни в коем случае, тем более о такой скучный экземпляр, судя по твоим же рассказам. Глеб покосился на меня, пришлось защищаться уже от него. Мм, не куришь, клубы особо не любишь, а если в них не выкидывают из самолёта. Так что я уж обойдусь. Под это же ловика убирая зеркало на тумбу, потом закинула ногу на ногу и задумалась, глядя в окно. Векусь. Я насторожилась. Нормально всё, успокоила подруга, но голос у неё был задумчивый. Она повернула голову и посмотрела на меня уже без юмора в глазах. Вообще, знаешь, что важное я поняла? Что из всех тех мужиков, которые у меня были, а ты сама знаешь их достаточно. Васька? Да, внешне и не по уму, может, не самый шикарный вариант, но он и без камня за пазухой, искренней как младенец. Ну какой бы ещё идиот так за меня переживал? Вас ведь двое таких. Ты да он. Всё, больше я на хрен никому не нужна. А мама? Мама, хмыкнула Вика. Да не за меня она переживала. а за себя, что лишиться ежемесячных транзакций на свою карту. Не выдумывай. Это было неприятно слышать. А я и не выдумываю. Взгляд подруги стал колючим. Ты вот что первая спросила, когда меня увидела? Как я? А знаешь, что спросила маменька? А подумала ли я о ней? Вот случись, что со мной, как ей жить, пока полгода не истекут? Что на будущее нужно бы доверенность оформить на неё? Ты можешь себе представить? Такое мне было сложно представить, и что ответить, какие слова подобрать, тоже в голову не приходило. И я стояла, боясь смотреть ей в глаза. Стыдно было так, будто это я задавала такие чудовищные вопросы своей дочери. Да ладно, немного спокойнее продолжила подруга. Не парься. Родители не выбирают, тебе ли не знать? А вот мужчину выбрать в моих силах. И знаешь, Чувствую я этот выбор неосознанно уже сделала. Как раз-таки осознанно. И Васька твой, правда, хороший парень. Пару раз с парашютом прыгнет, вообще мужиком станет, вмешался Глеб, улыбаясь. Не смей втягивать моего мужа в свою секту, пригрозила Вика. Ничего, я тебя втянем, ответил Глеб и обнял меня. Лидка вон тоже сопротивлялась, а теперь сама меня умоляет. А вот ты вреон. Возмутилась я и стукнула его кулаком. А разве нет, мне показалось странно. Значит, скоро начнёшь. Ни за что. Мы пробыли в палате у подруги ещё несколько минут и позвонил Валера. Нужно было идти к дочери и забирать её домой. Прощаясь с Викой, я и Глеб пообещали ей, что завтра тоже придём вместе.